Глава 7. Когда Пэдуи вернулся в Рим, то сразу же поспешил узнать, как дела в газете. С первым номером, вышедшим его отсутствие, все оказалось в порядке. О втором, только что отпечатанном, Минандрус загадочно молчал, а затем с ликующим блеском во взоре сообщил, что хозяина ждет потрясающий сюрприз. Так оно и было. Пэдуи заглянул в пробный оттиск и обомлел. На первой полосе шел обстоятельный рассказ о взятке, которую Сильверий, новый папа римский, дал королю Теодохаду, чтобы обеспечить свое избрание. Черт побери, ты спятил? Надо же было додуматься напечатать такое. А что, пролепетал Минандрос, это ведь правда? Правда, правда. Хочешь, чтобы нас повесили или сожгли на костре? «Церковь и так относится к нам с подозрением. Даже если узнаешь, что епископ содержит двадцать любовниц, держи язык за, зуб... за зубами!» Минандрус шмыгнул носом, смахнул слезу и громко высморкался в тогу. «Прости, хозяин, я хотел тебя порадовать. Ты же не представляешь себе, как трудно было раздобыть факты об этой взятке. Между прочим, такой епископ есть. У него, конечно, не двадцать любовниц». Ну и молчи, слава богу номер еще не вышел. Вышел хозяин. Что? На истошный вопль Пэдуэя в комнату вбежали несколько рабочих печатников. Джон Книганоша только что забрал первые 100 экземпляров. Джон Книганоша едва не умер от страха, когда Пэдуэй весь в грязи от многодневного путешествия галопом пронесся по улице. Спрыгнул с лошади и схватил его за руку. Кто-то заорал «Воры! Разбойники! На помощь! Убивают!» И Мартину пришлось успокаивать 40 разгневанных римлян. Откуда ни возьмись, появился солдат год протолкался через толпу и требовательно вопросил, что тут происходит. Некий гражданин указал на Пэдуэе пальцем. «Я сам слышал, как он пригрозил перерезать несчастному горло, если тот не отдаст свой кошелек». Даже арестованный, Пэдуи не выпускал руки Джона книганоша от испуга, утратившего дар речи. Мартин беспри... беспрекословно последовал за Готом, но, удалившись от толпы, увлек солдата в Капону, угостил хорошенько его с Джоном и попытался все объяснить. Гот оставался непреклонен, несмотря на протесты пришедшего в себя тор... торговца книгами, пока Пэдуи щедро не одарил его. Дело было улажено. Приходилось только расстраиваться, что кто-то тем временем успел украсть оставленного на улице коня. Зажав бесценные газеты под мышкой, Пэдуи поспешил домой. Томочадцы восприняли утрату лошади философски. «Ничего, хозяин», — сказал Фритерик. «Старая кляча все равно и гроша ломаного не стоила». Узнав, что первая линия телеграфа через неделю должна заработать, Пэдуи приободрился и, и лихо осушил кружку бренди После тяжелого дня голова у него закружилась, и когда Фритарик затянул свою любимую песню, он хриплым голосом стал подтягивать. Земля дрожит, когда герои скачут, и вороны крылами солнце прячут, и копья ныряют в безбрежное море. «Поганому трусу сего дня горе». Джулия принесла ужин. Сам себе удивившись, Мартин игриво шлепнул ее по мягкому месту. После сытной еды его потянуло в сон. Фритарик, уже дрыг без задних ног, на коврике перед входной дверью, что ни в коей мере не помешало бы вору спокойно хозяйничать в доме. И Пэдуэй поплелся наверх в свою спальню. Едва он начал раздеваться, как в дверь постучали. «Фритерик?» «Нет, это я!» Пэтуин нахмурился и открыл дверь. В полмрак комнаты, плавно покачивая широкими бедрами, вплыла Джулия. «Что тебе надо, Джулия?» Девушка посмотрела на него с искренним удивлением. «Мой господин желает, чтобы я произнесла это вслух? Так не принято!» «Ты-то о чем?» Она захихикала. «А, догадался Пэдуи. Виноват, ошиблись номером». «Ну, давай, давай, иди отсюда». Джулия растерялась. «Хозяин? Хозяин не хочет меня?» «Вот именно. Ну, по крайней мере, в этом смысле». Ее губы задрожали, по щекам схати... скатились две крупные слезинки. «Я тебе не нравлюсь. Ты думаешь, я недостаточно хороша для тебя?» «Я думаю, что ты хорошо готовишь. Ну, все, хватит. Спокойной ночи!» Девушка засопела, всхрипнула и вдруг в голос зарыдала. «Только потому, что из деревни. Ты не смотрел на меня. Никогда не звала. Сегодня был таким милым. Я думала... Я думала...» <кх> «Ладно, ладно, успокойся. Ради бога. Перестань реветь. Садись, я дам тебе выпить». После первого глотка бренди Джулия громко чмокнула губами и вытерла слезы. «Хорошо», – блаженно прорепетала она. «Ты хороший, любовь хорошая, мужчине нельзя жить без любви». «Ах». Джулия совершила телом змееподобное движение, казалось бы, немыслимое для такой девушки с ее фигурой. Пэдуи выпучил глаза и громко сглотнул. «Ну-ка, бутылку», — проговорил он. «Мне тоже надо выпить». Через некоторое время Джулия вновь подала голос. «Ну, теперь мы займемся любовью». «Скоро. Да, полагаю, скоро», — Пэдуэй икнул. Потом посмотрел на крупные босые ступни девушки и сдвинул брови. «Только... еще одну минутку. Моя тяжеловесная триада...» Давай-ка взглянем на твои ноги. Ее подошвы были черными. Не, не, не, годится. О, нет, просто исключено. Моя похотливая амазонка. Такие ноги непре... Непре... Непре... психологическое препятствие. Чего? Омоем нижние конечности, о жрице любви. Я не понимаю... «Неважно. Я сам не понимаю. Суть в том, что тебе сперва надо вымыть ноги». «Этого требует твоя вера?» «Скажем так. Ч Черт!» Пэдуэй свалил кувшин и чудом поймал его на лету. «Ну-с, моя царица благовоний!» Джулия захихикала. «Ты самый хороший мужчина на свете. В жизни ничего подобного не слышала». Бэдуэй разлепил веки и сразу все вспомнил. Самочувствие было отличное, он настороженно прислушался к своей совести. Та тоже чувствовала себя превосходно. Мартин потянулся и сел, склонившись над девушкой, занимавшей две трети его не слишком широкого ложа. От резкого движения сползло покрывало и обнажились большие груди Джулии, а между ними кусочек ржавого железа подвешенный на спускавшейся с шеи веревочки. По ее словам, это гвоздь из креста святого Андрея. Пэдуй улыбнулся к перечню простейших механических новшеств, которые он собирался ввести в быт, еще бы добавить пункт другой. Ну а пока... Из густой поросли волос под мышкой Джулии появился мохнатый серый паучок размером с булавочную головку. Светлый, На фоне золотисто-коричневой кожи он медленно полз. Пэду искочил с постели и весь, скривившись от отвращения, торопливо натянул одежду, забыв даже умыться. В комнате смердело. Рим, похоже, притупил его обоняние, иначе он давно бы заметил этот неприятный удушающий запах. Проснулась и Джулия. Мартин что-то неразборчиво пробормотал и выбежал за дверь. Два часа он провел в публичных банях. Вечером робкий стук Джулии вызвал громкие крики и категорические приказания убираться прочь и больше не подходить к его комнате. Девушка подозрительно засопела, тогда Пэдуэй выскочил на порог. «Еще раз всхлипнешь и ты уволена!» — рявкнул он и с треском захлопнул дверь. Джулия повиновалась, но с тех пор кидала на него по вечерам злобные взгляды. Возвращаясь в воскресенье из Ульпиевой библиотеки, Пэдуи застал у своего дома безмолвную толпу зевак. Он внимательно оглядел дом и не увидел ничего такого, что могло бы привлечь внимание. «Скажи, незнакомец», — обратился Мартин к ближайшему мужчине, — «почему вы так странно смотрите на мой дом?» Мужчина молча окинул его взглядом, и толпа стала медленно по двое-потрое расходиться. В понедельник не явились два работника. К Пэдую подошел Нерва и, робко кашлянув, сказал. «Полагаю, тебе следует знать, достойный Мартинус. Вчера, как обычно, я был на обедне в церкви Архангела Гавриила. но Ну?» Отец Нарцисси читал проповедь о колдовстве. Говорил о людях, которые прибегают к помощи демонов и пользуются нечестивыми приспособлениями. Очень странная была служба. По-моему, он имел в виду тебя, хозяин. Пэду и встревожился. Конечно, нельзя исключить случайности, но он был уверен. Джулия решила снять с души грех совокупления с колдуном и исповедалась. Первая проповедь привела верующих поглазеть на логово нечистой силы. Еще две или три таких проповеди. Об этом даже не хотелось думать. Толпы религиозных фанатиков Мартин боялся больше всего на свете. От того безусловно, что их мыслительные процессы разительно отличались от его собственных. Он вызвал Минандруса и попросил собрать информацию об отце Нарциссии. Сведения оказались из рук вон плохи. С точки зрения Пэдуэя, отец Нарциссии был одним из самых уважаемых священнослужителей Рима. Честный. Щедрый, справедливый, бесстрашный, без малейшего пятнышка на репутации, что само по себе делало его выдающимся церковником. «Джордж», — задумчиво проронил Пэдуи, — «кажется, ты упоминал о епископе, который содержит любовниц». Менандрус ухмыльнулся, — «О, это епископ Болоньи, хозяин, один из дружков папы, больше времени проводит в Ватикане, чем у себя в епархии». У него две содержанки, то есть о двух известно достоверно. Ни для кого не секрет, что почти каждый епископ имеет любовницу, но не сразу двух. Отличная выйдет история для газеты. Может быть. Пиши. Пиши, сделай ее, ее, сенс, ее сенсационной, но не отступает фактов. Отпечатай три или четыре пробных оттиска и хорошенько их спрячь. Чтобы добиться аудиенции у епископа Болоньи, который, по счастью, был в Риме, потребовалась неделя. Епископ оказался великолепно одетым вельможей с красивым бескровным лицом. За его слащавой улыбкой угадывался тонкий извращенный ум. Пэдуи поцеловал епископу руку, и после обмена любезностями началась легкая, ни к чему не обязывающая беседа. Мартин разглагольствовал о благой деятельности церкви о своих скромных усилиях способствовать ей при каждой возможности. Вот, к примеру, известно ли вашему превоспреосвященству о моей еженедельной газете? Да, читаю ее с удовольствием. Надо заметить, что за работниками моими необходим глаз да глаз, ибо в похвальном рвении собирать новости они иногда совершают ошибки. Я поставил целью делать газету чистую и целомудренную, достойную войти в любой дом, чтобы не сопровождало ее даже тени скандала. Хотя порой это значит, что весь номер приходится писать самому. Он горестно вздохнул. Эх, грешные люди. Поверите ли вы, ваше преосвященство? Встречаются опусы, полные клеветы на деятелей церкви. Вот недавно попалась мне чудовищная выдумка. Пойду достал пробный оттиск. Боюсь показывать, дабы праведный гнев вашего преосвященства в адрес этого мерзкого плода больного воображения не обрек меня на вечные муки в адском пламени. Не страшись, сын мой, священнослужителю многое приходится повидать на своем веку, только сильные духом способны в наше время посвятить жизнь Господу». Епископ прочитал оттиск, и на его ангельское лицо пало печальное «выражение». О, несчастные, слабые, смертные, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Назови мне имя того, кто это написал, сын мой, и я помолюсь за него. Это дело рук некоего Маркуса, ответил Пайдуэй, я немедленно прогнал его, разумеется, ибо не потерплю тех, кто не предан церкви всецело. Епископ деликатно кашлянул, воистину, я ценю твое благочестие, Быть может, в моих силах как-то помочь? Пэдуэй рассказал о святом отце Нарциссии, демонстрирующем прискорбное непонимание истинных устремлений праведного предпринимателя. А на следующее воскресенье сам пошел к обедне и дерзко сел в первый ряд. Отец Нарциссии начал проповедовать проповедь с того места, где закончил ее неделей раньше. Колдовство, техчайшее преступление, привитить ведьму, Злейший грех. Мартин напряженно замер. Однако, продолжил священник, кисло взглянув на Пэдуэ, в святом негодовании не следует путать черного мага, пособника дьявола, с честным мастером, чьи бесхитростные поделки помогают нам влачить дни свои в этой юдоле слез. В конце концов, Адам изобрел плуг, а мой океанский корабль. К тому же надо учесть, что новое искусство машинной печати позволит широко разнести Слово Божье среди паствы. Вернувшись домой, Пэдуей позвал Джулию и объявил, что более не нуждается в ее услугах. Девушка тихо всхлипнула затем разразилась рданиями и отчаянно начала вопить. «Что ты за мужчина?» «Я все тебе даю, любовь. Я даю тебе всю себя. А ты, раз есть из думаешь, все тебе позволено?» Она затарахтела, как пулемет. Потом вдруг завизжала и стала рвать на себе одежду. Пришлось прибегнуть к угрозам, пообещав, что Фритерик вышвырнет ее в буквальном смысле слова. Джулия успокоилась, собрала вещички и ушла. На следующий день... Пэдуэй самым тщательным образом прошелся по всему дому, желая убедиться, что ничего не украдено и не сломано, и обнаружил под своей кроватью нечто странное – труп мышки с привязанным к нему пучком куриных перьев. Фритарик был в растерянности, а Георгий Минандрус побелел как полотно и пробормотал «Соклятие». Он неохотно разъяснил Пэдуэю, что этот «черный подарок» – дело рук одного из местных колдунов. Изгнанная служанка умышленно оставила его тут, дабы накликать на хозяина, на хозяина дома раннюю и мучительную смерть. Минандрус даже стал подумывать, не сменить ли ему работодателя. «Не то чтобы я серьезно верю в заклятие, достойный хозяин, но мне надо содержать семью, зачем же рисковать?» Существенная прибавка к жалованию развеяло его опасения. Он только искренне огорчился, что Пэдуэй не желает использовать этот повод, чтобы Джулию арестовали и повесили. «Ты только представь», — уговаривал Минандрус, — «с одной стороны, мы укрепим отношения с церковью, а с другой получим замечательный материал для газеты. Мартин нанял другую домоправительницу, седовласую, хрупкую и до тоски девственную. Именно это Мартина в ней и привлекало. Джулия пошла в услужение Кабанезеру-еврею. Педуи искренне надеялся, что там она не вздумает пускать в ход свои чары. Старик вряд ли бы их выдержал. «Вот-вот должно прийти первое телеграфное сообщение из Неаполя», — сказал Пэдуи тамасусу. Банкир радостно потер ладони. «Ты просто чудо, Мартинус!» Смотри, только не переусердствуй. Посыльно и сетую, что твое изобретение лишит их куска хлеба. Пойду и парк пожал плечами. Ладно, поглядим. Сейчас меня тревожит другое. Я ожидаю дурных военных известий. Томасус нахмурился. Да, это таки причина для беспокойства. Ты Адахат палец о палец не ударил, чтобы защитить Италию. Если война докатится до Рима... «Готов заключить пари. Вермут, зять Теодахада, перебежит на сторону Византии. Ставлю солид». «Согласен». В комнату вошел Юниан, держа в руке лист бумаги. Только что прибывшее первое сообщение. Велизарий высадился в Реджо, к нему переметнулся Вермут. Византийские воска движутся к Неаполю. Пэдвей ухмыльнулся, глядя на тамасуса который застыл с отвисшей челюстью. «Прости, старина, но этот совет мне нужен. Я, понимаешь, коплю на новую лошадь». «Ты слышишь, господи? Мартинус, если я еще раз вздумаю поспорить с колдуном, можешь объявить меня сумасшедшим и искать опекуна». Через два дня в дверь дома постучал гонец. «Король...» прибывший в Рим и остановившийся во дворце Тиберия, призывает Пэдуи к себе. Пэдуи подумал, что Теодахат все-таки решил оснастить войско подзорными трубами и с легким сердцем поспешил во дворец. Однако... «Добрейший Мартинус!» — начал Теодахат. «Прошу тебя остановить свой телеграф. Немедленно!» «Что? Но почему, мой господин король?» Твоя адская новинка разнесла весть об, уд... об измене моего зятя по всему Риму. Это плохо отражается на моральном духе. Усилились прогреческие настроения, появились едкие нападки даже на меня. На меня! Так что впредь своим телеграфом не пользуйся. По крайней мере, пока идет война. Но господин, он будет полезен армии. Ни слова больше, Мартинус, я запрещаю. Что-то, что-то еще. Ах да, с тобой хочет познакомиться мой драгоценный Кассиадор, великий ученый. Ты останешься опять отобедать с нами? Так, Пэдуи познакомился с префектом Приторий, хрупким, безгрешного вида старичком-итальянцем, и сразу оказался втянут в живой, долгий разговор об истории, литературе и перспективах издательского дела. К немалой своей досаде Мартин обнаружил, что получает огромное удовольствие от этих схоластических споров. Он понимал, что потакает старым маразматиком, проявляющим беспреступное безразличие к судьбе страны, однако ему так хотелось побеседовать на отвлеченные темы. Через несколько часов, собравшись уходить, и предпринял попытку завести разговор о неотложных военных приготовлениях. Это, разумеется, оказалось бесполезно, но совесть его была чиста. Разлетевшаяся весть о его близком знакомстве с королем и перфектом произвела на патрициев большое впечатление. Знатные римляне стали расклад... раскланиваться с Мартином и даже звать на скучнейшие обеды, которые начинались в 4 пополудни и тянулись до глубокой ночи. Слушая пространную и пустопорожнюю болтовню и еще более пространные застольные речи, Пэдуэй невольно думал, что цивилизованный житель 20 века, любящий проразглагольствовать насытый желудок, мог бы брать у этих людей уроки напыщенной, витиеватой и совершенно бессмысленной риторики. Судя по определенной нервозности хозяев и гостей, римская элита все еще принимала Мартина за некое чудовище, Курьезное, наручное и маломальски воспитанное, знакомство с которым может оказаться полезным. Даже Корнелий Анций прислал долгожданное приглашение в гости. Он не извинялся за высказанное в, библи... в библиотеке пренебрежение, однако в очень деликатной форме давал понять, что инцидент не забыт. Пэдуи усмирил гордыню и приглашение решил принять. Уж очень хотелось ему вновь пообщаться с хорошенькой брюнеткой. Когда подошло время, он встал из-за стола, вымыл руки и велел Фритарику собираться. Год был поражен до глубины души. «Как? Ты собираешься идти пешком в дом благородного римлянина?» «Конечно, тут рукой подать». «О, достойнейший хозяин. Это просто невозможно. Так не делают. Я знаю, сам когда-то работал у Патриции. Необходимо прибыть в Паланкине или, по крайней мере, на лошади». «Ай, ерунда, о чем ты говоришь? К тому же у нас всего одна лошадь. Ты же не хочешь бежать за мной следом?» «Нет. Но, то есть, мне-то все равно, но это уронит твое достоинство, если свободный слуга будет плестись на своих двоих точно последний раб». «Это проклятый этикет», — подумал Мартин. «Хозяин, а как насчет нашей рабочей лошади?» — с надеждой предложил Фритарик. Крепкое и упитанное животное. Издалека его можно принять за тяжелого кавалерийского коня. Что? Останавливать мастерскую ради каких-то идиотских приличий? Пэдуэй поехал на рабочей лошади. Вритарик оседлал верховую клячу. Мартина провели в большую, помпезно украшенную комнату. Из-за прикрытой двери кабинета доносился голос Ансея, распев читающего зычные пентаметры. Богиня-воительница трон подобающий заняла, грудь дерзновенно открыта, золотая корона на голове, сзади из-под шлема просторного на спину ее спадали роскошные волосы, будто река. В кабинет заглянул слуга и доложил господину о приходе гостя. Анций немедленно прервал декламацию и, войдя в комнату, воскликнул. «Дорогой Мартинус, нижайше прошу меня извинить. Готовлю речь для завтрашнего выступления в Сенате». Он постучал по книге подмышкой и смущенно добавил. «Признаюсь, не совсем оригинальную, но ты ведь меня не выдашь». «Разумеется, нет, я кое-что слышал через дверь». «Вот как? И что скажешь?» «О, у тебя превосходная дикция, дрожайший Анси». Пэдуэй подавил желание спросить, ну, что вообще эта речь обозначает. Подобный вопрос касательно римского витийства оказался бы и бестактным, и напрасным одновременно. «Тебе понравилось?» — скричал Анций. «Великолепно! Я безмерно рад! Завтра я буду волноваться, как кадом, заметивший прорастание зубов дракона. Доброе слово компетентного критика придаст мне уверенности. А теперь...» «Оставляю тебя на попечение Доротеи. Надо закончить речь. Надеюсь, ты не обидишься. Дочь моя!» В комнату, очаровательно улыбаясь, вошла Доротея. Анций удалился в свой кабинет заниматься плагиатом из Сидония, а девушка повела Педуя в сад. Послушать отца так еще не минуло то время, когда Рим повелевал всем миром. Если бы красивые речи могли вернуть Риму былое могущество... Отец и его друзья давно бы это сделали. Стоял знойный июньский день, жужжали пчелы. Как называется этот цветок? Терадея ответила. Пэдую было жарко, кроме того он устал от груза ответственности и постоянных забот. Ему хотелось хоть ненадолго почувствовать себя молодым и безрассудным. Он еще что-то спрашивал. Какие-то пустяки о погоде и растениях. Девушка весело щебетала, то и дело наклоняясь к цветам, чтобы снять с них жучков. Ей тоже было жарко, на верхней губе выступили мелкие бисеринки пота, платье из тончайшей материи местами прилипло к телу, и Пэдуэй откровенно восхищался этими местами. Она стояла совсем рядом, ему стоило лишь повернуть голову, чтобы поцеловать ее. Улыбка Доротеи казалась почти призывной. В висках у Мартина запульсировала кровь и все же Пэдуей не решился. Пока его сердце терзалось сомнениями, мозг холодно просчитывал варианты. Во-первых, кто знает, как она это воспримет? Не торопится ли он делать выводы на основании обычной дружеской улыбки? Во-вторых, если поцелуй ее оскорбит, то вполне вероятно, что последствия могут быть не весьма неприятными и труднопредсказуемыми. В третьих, к чему все это приведет в случае успеха, если ему нужна любовница, не говоря уж о том, что что благородная Доротея вряд ли согласится на такую роль, и пока ему не нужна жена. И в четвертых, он в некотором роде женат. «Что ж», — подумал Пэдуэй, — «хочется вновь стать молодым и безрассудным? Не выйдет старина, слишком поздно». Тебе суждено все тщательно взвешивать и оценивать, вот как сейчас. Так что смирись с тем, что ты взрослый и благоразумный человек и больше не фантазируй. Все же душой его завладела печаль. Никогда ему не стать тем юношей, красивым и статным, как обычно описывают героя авторы романов, который с первого взгляда распознает свою суженую и немедленно заключает ее в объятия. Возвращаясь к дому, где их поджидал Корнелий Анций со своим плодом ораторского искусства, Мартин хранил молчание. Глядя на очаровательную Доротею, он презирал себя за то, что позволил Джулии лечь в свою постель. Они сели, точнее возлегли на ложах, ибо Анций трапезничал в старой доброй римской традиции. В глазах сенатора зажегся огонь, а лицо его пылало вдохновенным мечтательным выражением. Симптомы Пэдуэю были знакомы. Так выглядит человек, который пишет или собирается писать книгу. Ах, что за чудовищные времена, дорогой Мартинус. Лира Орфея почти умолкла, Калиопа отвернулась от нас свой лик, игривая талия онемела, гимны нашей обожаемой святой церкви заглушили нежный глаз Эфтерпы. И все же есть еще люди, которые не щадят сил на взращивание садов культуры стремясь высоко нести факел поэзии через бурный гелеспонд варварства. «Великий подвиг», — вставил Пэдуи, извиня... извиваясь как червяк в попытках найти наименее неудобную позу. «Да, мы не сдаемся, несмотря на Геркулесовые трудности. Вот, смею представить на суд сурового издателя эту скромную книгу стихов». Он протянул свиток папируса. «Кое-что здесь весьма недурно» хоть и сказанное это устами недостойного автора. «Крайне интересно», — произнес Пэдуэй с вымученной улыбкой. «Однако, должен предупредить, я принял уже три заказа от твоих уважаемых коллег. Кроме того, у меня еще газета и готовится к печати учебник, так что пройдет не меньше месяца». «О-о-о!» — разочарованно протянул Анций. Достославный Троян Геродий, именитый Джон Ле... леонти и почтенный Феликс Авит, каждый из них представил эпические поэмы. Учитывая состояние рынка, эти господа взяли на себя полную финансовую ответственность. То есть... Эм... То есть они заранее выкупили у меня тиражи и получат весь доход от проданных книг за вычетом торговой скидки. Оно и понятно, если произведение действительно стоящее, Автор может не волноваться и его расходы на издания безусловно окупятся. Да-да, добрейший Мартинус, совершенно верно. Каковы по твоему шансы на успех моего скромного труда? Я думаю, думаю что я должен сначала его прочитать. Буду счастлив. И даже сам прочитаю сейчас небольшой отрывок, дабы у тебя сложилось некоторое впечатление. Анций поднялся, одной рукой он держал папирус а другой делал вдохновенно благородные движения. Марс громогласной трубой своего господина восславил Юпитера юного и светлоокого на трон восходящего, что мудрой природой выше всех звезд вознесен, пышной процессией к древнему. «Отец!» — перебила его Доротея. «У тебя все остынет». «Что? О, не, не беда, дитя мое». «Кроме того, — продолжила Доротея, — лучше бы ты писал славные добрые христианские стихи, а не погружался в омут языческих суеверий!» Анси вздохнул. «Если у тебя когда-нибудь будет дочь, Мартинус, выдавай ее замуж поскорее, прежде чем у нее проявятся критические наклонности». В августе в Велизарии взял Неаполь. неаполь. Теодахат палец о палец не ударил, чтобы помочь городу, только захватил в качестве заложников несколько семей из маленького годского гарнизона, надеясь тем самым обеспечить его верность. Отпор византийцам попытались дать лишь местные евреи, которые, зная религиозные взгляды Юстиниана, могли себе представить, каково им придется в империи. Пэдуэй выслышал новость с тяжелым сердцем. Он мог бы сделать так много, но ему не дают. А чтобы вычеркнуть его из жизни, нужна всего-то ничтожная малость, одна из повседневных случайностей войны, взять, к примеру, судьбу Архимеда. В эпоху, в которую он оказался, действующие армии не слишком церемонились с гражданским населением, К таким же, кстати, жестоким нравам после полутора-ста лет сравнительно спокойных. Лет возвращались, кажется, военные его собственного времени. Фридарик доложил, что явились посетители, группа готов. «С ними Теадыгискель», — прибавил он шепотом, — «ну, сын короля, будь осторожен, хозяин. Это такой подонок, каких мало». Шестеро молодых и наглых людей ввалились в дом, не сняв даже мечей. Теодогискель оказался светловолосым красавцем, унаследовавшим высокий голос отца. Он уставился на Пэдуэя, словно на диковинного зверька в зоопарке, и высокомерно заявил. «Я давно собирался посмотреть, что тут у тебя творится, еще с тех пор, как вы с моим стариком стали болтать о манускриптах. Я, знаешь ли, человек любознательный. «Живой ум, так сказать?» «А это что за дурацкие деревяшки?» Пэдуи пустился в объяснение, а свита принцип перебрасывалась замечаниями о внешности Мартина, ошибочно полагая, что тот не знает Готскала. «Ясно», — небрежно перебил Теда Гискель. «Здесь больше ничего интересного нет. Давай-ка взглянем на твою книгоделательную машину». Пэдуи показал ему печатные станки. «А, понимаю, понимаю, как просто. Я и сам бы такое из мог изобрести, если бы захотел. Но вся эта чушь не для меня. Я человек здоровый и подвижный, и хотя умею читать и писать, причем получше многих других, терпеть не могу разную зау «Разумеется, мой господин», — произнес Пэдуэй, надеясь, что его лицо не покраснело от ярости. «Эй, Виллимер», — окликнул приятеля Теда Гискель, — «Помнишь того торговца, с которым мы пошутили прошлой зимой? Похож на этого Мартинуса, да? Такой же здоровенный нос?» «Как не помнить?» — с хохотом заревел Велимир. «Век не забуду его рожу, когда мы сказали, что собираемся крестить его в Тиборе, привязав к ногам камни, чтобы не унесли ангелы. Но самое интересное началось после того, как нас арестовали солдаты из гарнизона» захлёбываюсь от смеха, ты адгискили да, повернулся к пэдуе. Жаль, что тебя не было, Мартинус. Видел бы ты какое лицо сделалось у старого пердунали Удериса, когда он узнал, кто мы такие. До сих пор себе не прощу, что лично не присутствовал на пичевании тех солдат. Вот уж чем у меня чего у меня не отнять это чувство юмора. Изволите продолжить осмотр. «Мой господин!» — ледяным тоном спросил Пэдуэй. «Даже не знаю. А что это за ящики? Вещички покуешь?» «В них находилось кое-какое оборудование, мой господин. Никак не сожжем!» Теда Гискель добродушно ухмельнулся. «Хочешь надуть меня, хитрец? Я знаю, что ты задумал. Собираешься вывезти имущество из Рима, прежде чем сюда придет Фелизарий?» Вот уж чего у меня не отнять. Все вижу насквозь. Ну что ж, отлично понимаю, пора готовиться. Похоже, ты хорошо информирована о ходе войны. Он взял с верстака новую подзорную трубу. Любопытная штуковина. А я заберу ее, если не возражаешь. Это переполнено чашу терпения Пэдуэя. Нет, господин, прости, мне она нужна. Глаза Теады Гискеля округлились. «А? Ты хочешь сказать, что нельзя?» «Да, мой господин, именно так». «Ну, если на то пошло, то я могу заплатить. Она не продается». Теады Гискель начал бакроветь от смущения и ярости. Пятеро его друзей подошли поближе, опустив руки на эфесы мечей. «По-моему, господа...» Глухо произнес Велимер, «Сыну нашего короля нанесли оскорбление». Минутой раньше Теда Гискель положил подзорную трубу на верстак, теперь Пэдуи схватил ее и многозначительно ударил толстым концом себе по левой ладони. Он понимал, что даже если ему удастся выйти из переделки живым, то сам не будет рад такому своего, своему идиотскому поведению. Но сейчас Мартин был слишком и разъярен, чтобы прислушаться к голосу разума. Зловещую тишину нарушило шарканье ног за спиной Пэдуэя. Проследив за глазами Готов, он повернулся и увидел на пороге Фритарика, поглаживающего рукоять меча, и нерву с длинным бронзовым ломом. Сзади толпились другие работники со всевозможными тяжелыми орудиями. «Похоже, эти люди совсем не обучены хорошим манерам», — сказал Теды Гискель. «Надо преподать им урок». «Но я обещал своему старику воздержив... воздерживаться от драк. Вот уж чего у меня не отнять. Всегда выполняю свои обещания». «Идем, ребята». И они удалились. «Ого-го!» — пробормотал Пыдуэй. «Вы меня выручили, спасибо». «Пустяки?» Небрежно произнес Георгий Минандрус. Даже жаль, что они поджали хвост. Я был не прочь поразмяться. «Ты!» — фыркнул Фритарик. «Хозяин!» Едва я начал собирать людей, как этот тип попытался шмыгнуть за дверь. Знаешь, почему он передумал удирать? Я дал слово повесить его на веревке из его же собственных кишок. А остальным я пригрозил отрезать головы и насадить их на ограду вокруг дома. Он на секунду задумался, критически оценивая свои обещания, затем добавил тоскливо. Но все это ничего не меняет великолепный Мартинус. Эти ребята крепко на нас обозлились, а они здесь сила. Мы еще сгинем в безымянной могиле. Пэдуи отчаянно пытался как можно скорее переправить оборудование во Флоренцию. Насколько он помнил про копия... Флоренция при Юстиниане не пострадала, по крайней мере на ранней стадии Готской войны. Однако ровным счетом ничего не успел сделать. Восемь солдат из гарнизона, клацая мечами, объявили ему, что он арестован. Мартин к тому времени уже привык к арестам, поэтому велел десятнику связаться с Томасусом, дал указания Минандрусу и спокойно отправился в тюрьму. По дороге он предложил солдатам выпить, те довольно быстро согласились. В капоне педуи отвел старшего в сторонку и предложил небольшую взятку. Год с удовольствием упрятал в карман солид. Но когда Пэдуи, уже вознамерившись сбрить бороду, раздобыть лошадь и ускакать во Флоренцию, поднял тему своего освобождения, офицер изобразил оскорбленную невинность. «Хм, «Любезнейший Мартинус, я и думать об этом не могу. Наш командир благородный Релиудерис, человек железных правил». Если мои люди развяжут языки, он меня в порошок сотрет. Конечно, я ценю твой скромный дар, и при случае постараюсь замолвить за тебя словечко. Пэду и промолчал, но твердо решил, что прежде рак на горе свистнет, чем он когда-нибудь замолвит словечко за этого офицера».